Глава 16. Низший двор. Мне на нос опустился лепесток сирени, я чихнула и причесала зудящую кожу. Наутро мы вновь собрались в зале совета. Габриэль с помощью рунических камней переместил нас в низший двор. К моему удивлению, Бриэль нежно чмокнул его на прощение в щетинистую щеку, Я постаралась не думать, как этот жест заденет моего брата. После возвращения в цитадель зимы они планировали официально объявить о помолвке и провести традиционный обряд постоянства, в ходе которого оба поклянутся в верности и соединят магическими узами сердца друг друга. Когда неблагой король предложил мне выйти за него, я не знала об обряде, поэтому вряд ли Бриэль играла чувствами моего брата, раз уж решилась на такой ответственный шаг. За нашими спинами с хлопком затянулось светящееся пространство лимба, растрепав наши легкие одежды. Мы с Бриэль отдали предпочтение сверкающему на солнце голубому шифону. Мой брат облачился в льняную рубашку на шнуровке, а Элин — в белоснежный, красиво расшитый серебром сюртук на распашку, Из-под которого выглядывала рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Я задумчиво осмотрела брель, щеки которой тут же порозовели от солнца. Было до смущения странно видеть зимнюю фейку с румянцем. Она выхватила из лимба переевой веер и начала ему сердно обмахиваться, тем самым демонстрируя свое дурное отношение к весеннему теплу пока мы дождались прибытия лакея, который должен был сопроводить нас в замок. Илин невозмутимо стоял рядом со мной и носком ботинка ковырял зеленую траву. Артур же вскинул лицо к солнцу. По всей видимости, брат соскучился по согревающим кожу ярким лучам. К слову, нам так и не удалось поговорить после совета. Вымотавшись за день, я отправилась к себе и не захотела на ночь глядя его беспокоить — К нам на небольшой поросший мхом холм поднялась делегация из пяти низших фейри. По рассказам Элина и после знакомства с Ирмой я узнала, что при дворе солнца живут фейри, в чьем облике нередки непривычные для меня черты низших демонов. Так у идущего во главе небольшой группы лакея над головой возвышались ветвистые, как у лося рога. А шею следующей за ним девушки, в руках которой покачивался неизвестный мне продолговатый предмет с драгоценной росписью, украшали изумрудные жабры. Остальных я разглядеть не успела, делегация поравнялась с нами. Мужчины низко склонили головы в знак приветствия, а фейки присели в реверансе. Девушка с жабрами протянула Элину странный ящик. Неблагой король учтиво принял подарок и отправил его в Лимбо, ответно поклонившись девушке. Ее жабры быстро затрепетали, а лиловые щеки приобрели пунцовый оттенок. И я не могла винить Фейку за восхищение, которое она испытывала при виде неблагого короля. Даже несмотря на новоприобретенное увечье, Илин был невероятно обворожителен и смотрелся как сошедший с Олимпа греческий бог. Нас повели вниз виляющей тропе к замку. Брель причитала, отмахиваясь веером от летающих жучков и демонстративно закатывая глаза от жары. Внезапно на ее плечо села разноцветная бабочка, и Бри протяжно завопила, напугав нас до полусмерти. У Элина в руках тут же выросло ледяное лезвие. Он явно приготовился кромсать врагов, осмелившихся напасть на его сестру, а Артур воинственно сжал кулаки. Я расхохоталась, схватившись за живот, когда брель взмахом руки заморозила бедное создание. «Любовь моя, бабочки не кусаются», успокоил ее Артур и нежно поцеловал в изящное плечико. «Откуда тебе знать? Это бабочки из мира Фейри. Тут у всего есть зубы». Не унималась Бри, стыдливо поглядывая на наших сопровождающих. Делегация двигалась вперед, не обращая внимания на недовольство принцессы. Я шагала внимательно, вслушиваясь в болтовню Бриэль. В какой-то момент не заметила корягу под ногами и оступилась. Лодыжку пронзила болью. Потеряв равновесие и покачнувшись, я наступила на шлейф собственного платья и окончательно повалилась в траву. Илин не позволил мне столкнуться с землёй, нежно придержав за талию. «Осторожнее», — заботливо прошептал он мне в ухо, ледяным дыханием всколыхнув каждое нервное окончание. Лёгкое касание отдалось во всем теле, словно оно помнило, какое удовольствие приносили эти холодные пальцы, вырисовывающие круги у меня на спине. Шумно сглотнув, я выпрямилась. Мои губы оказались в дюйме от лица Элина. «Времена меняются, мир меняется, но не ты, сестрица. Твоей неуклюжести уже можно ставить памятник, как самому стабильному явлению в мире». Поддел Артур, приблизившись ко мне и помогая выпутать ногу из длинного подола платья. Стоило освободиться, и я быстро отскочила от Элина, Почувствовав, как запылали щеки, я умоляюще посмотрела на Брель. Не знаю, что именно я искала в глазах сердобольной подруги. Возможно, частичку спокойствия, а может, надеялась на ее помощь. Вдруг ей удалось бы отвлечь пылающий взгляд Илины на себя. Бре откашлялась и произнесла: Артур прав. Исходя из его рассказов о вашем детстве, я до сих пор не понимаю, как ты еще не сломала себе шею запнувшись о соломинку. Илин медленно моргнул и уставился на сестру. Его руки, которые так и оставались приподнятыми, опустились. Как будто он вышел из транса или таких же жарких воспоминаний, что нахлынули на меня при одном лишь мимолетном соприкосновении нашей кожи. Вскоре мы добрались до цитадели цветов, окружённой зарослями сирени и яблоневыми садами. От невероятной красоты сердце заходилось в груди. К замку из молочного кирпича вел перекинутый через широкую реку навесной мост. Приблизившись к цитадели, я удивленно приоткрыла рот. Всю правую часть замка покрывала зеленая стена из плюща, прорастая до самых высоких башен. В низшем дворе сохранялись все сезоны, и сейчас здесь царила ранняя весна. На деревьях распускались почки, благоухали цветы и пели птицы. Окружающая среда чем-то напоминала благой двор. Только солнце здесь всегда находилось в зените, а воздух не полнился морской свежестью и вечерней прохладой. Лакей с ветвистыми рогами прихлопнул в ладоши, как только мы миновали мост и двустворчатые врата из вишневого бруса распахнулись, пропустив нас на территорию цитадели цветов. Пестрая зелень, журчащие в садах фонтаны и небольшие прудики, на берегу которых грелись лягушки, заставляли меня то и дело вертеть головой. В центре эспланады располагалась деревянная беседка, крышу которой покрывали пёстрые вьюнки. Рядом с ней стояли ажурные стулья и столики, накрытые белыми скатертями. «Я смотрю, вам приглянулись мои владения». Чарующий голос Лилиан, прозвучавший чуть ли не у меня над духом изрядно напугал. Увлёкшись красотой садов, я и не заметила, как мы приблизились к главному вестибюлю цитадели, где нас дожидалась королева. Я тряхнула головой, собираясь с мыслями, И приветливо улыбнулась прекрасной фейке. Лилиан была олицетворением женственности и изящества. Если красота Бриэль наводила на мысль о покрытых инеем хвойных лесах, то внешность Лилиан напоминала расплавленное золото, сверкающее и элегантное. Сады прекрасны, хрипло отозвалась я. Брель выпорхнула вперед и расцеловала щеки давней подруги. Принцесса махнула рукой в сторону Артура, и ее улыбка стала еще шире. "Это Артур Эркенст, мой жених", представила она моего брата. Делегация, которая кружила возле нас по дороге, начала редеть. Рядом с нами остался только осторожно поглядывающий на Лилиан лакей. "Добро пожаловать в низший двор, Артур". Если брель считает вас достойным ее сердца, значит, мы с вами подружимся. Мой брат низко склонил курчавую голову в знак уважения к словам королевы. Брель выпустила Лилиан и подхватила Артура под руку, предварительно поцеловав его в щеку. Мой брат расплылся в довольной улыбке. Я робко топталась на месте, не зная, что еще дозволено поведать Лилиан о цели нашего визита. Словно почувствовав мое замешательство, вперед выступил Элин. Теперь уже Лилиан, не дожидаясь королевских любезностей, бросилась к нему на шею. Он ловко подхватил длинноволосую фейку и закружил в воздухе, так что ее ноги едва не взлетели параллельно земле. Здравствуй, Лилия! Шептал он возгиб ее плеча, пока сиреневая юбка королевы порхала по воздуху. Лилиан звонко рассмеялась, и когда неблагой король опустил ее, подпрыгнула и поцеловала его в щеку. Мне стало неуютно. Былое веселье как рукой сняло, а под ребрами опять заныло. Я хотела отвернуться от такого личного приветствия, но Лилиан быстро переключилась на меня и уже через пару мгновений стояла передо мной и подружески крепко сжимала мою руку. "Я очень рада. Не ожидала встретить тебя так скоро после коронации, но твой героический поступок вне всяких похвал". Лилиан подчёркнуто опустила мой титул и без стеснения перешла со мной на ты поэтому я тоже отказалась от этикета. «На моем месте так бы поступил каждый. Уверена, ты тоже не осталась бы в стране». Лилиан быстро кивнула, и ее золотая корона с россыпью жемчуга засверкала на солнце. «Я провожу вас в ваши покои. Там вы сможете немного отдохнуть и подготовиться к ужину» выпустив мою ладонь предложила королева и изящно словно пританцовывая поплыла вперед по коридору Илин попытался возразить что у нас нет времени на отдых и сразу перейти к сути но Лилиан мило захлопав ресницами прервала его ваша миссия подождет в ее лиловых глазах промелькнул игривый огонек идемте Лилиан и королевский лакей вели нас вдоль открытых балконов и длинных, обшитых светлым деревом террас. Я только и успевала крутить головой, разглядывая золотые постаменты с красивыми инсталляциями. Артур и Бриэль двигались на пару шагов впереди, и когда я отстала, залюбовавшись изумрудами, вкрапленными в глаза статуи обнаженной фейки, со мной поравнялся Илин. Цитадель Цветов известна своей вычерной архитектурой и любовью к искусству, промурлыкал он низким баритоном. У вас еще будет время полюбоваться плодами творчества здешних умельцев. Илин поправил ворот рубашки, словно наша близость его душила. Но замок также славится лабиринтом коридоров. И если вы не желаете стать частью драгоценной выставки, советую не отставать. Он задорно мне подмигнул и размашисто зашагал за остальными. Потоптавшись на месте пару секунд, я поспешила за процессией. Илина я нагнала как раз в тот момент, когда брель поднялась на цыпочки и крепко поцеловала Артура в губы. Такое интимное поведение возлюбленных застигло меня врасплох. Похоже, пока я прохлаждалась возле статуи, потеряла суть разговора, а они наверняка обсуждали предстоящее торжество. Ну или красота цитадели настроила их на романтику. Отвратительно. Вернула меня в реальность заносчивое замечание илина Он презрительно сморщил нос, словно у него на ботинке сидел таракан. Я лишь усмехнулась его прямолинейности. Бриэль резко обернулась и с притворной обидой надула губы. «Ты просто завидуешь нам, братец, потому что и сам того желаешь», — проворчала она, продолжая нежно гладить моего брата по лицу. Мы подошли к широкой двусторонней лестнице, которая чуть выше соединялась в одну. На светлом кирпиче пестрил тёмно зеленый ковер, создавая впечатление проросшей травы. Элин низко хохотнул, его смех — Эхом зазвенел в хрустале навесных люстр. Уверяю тебя, сестренка. Пылки поцелуя с Артуром ⁇ это последнее, о чем я мечтаю. Лицо Элина скривилось, будто он пытался удержаться от едкого замечания, но не смог. Пусть меня лучше разорвет Келпи. Лилиан громко рассмеялась, вызвав новый звон хрусталя. Артур показал неблагому королю неприличный жест. Брель тут же его одернула, испугавшись, что ее старший брат может заморозить Артуру не только средний палец, но и что-нибудь более значимое. Подзарядившись весельем, наша компания быстро достигла королевского крыла, где нас планировали разместить. Когда мы попали в широкий коридор и прилегающий к нему вестибюль с деревянными арками и высокими окнами, Лилиан остановилась и повела подбородком на одну из закрытых дверей. «За ней ваши спальни и объединённая гостиная. Располагайтесь». Она прижала руки к груди, демонстрируя нам своё радушие. «И прошу, чувствуйте себя как дома. Лорен». Она мило улыбнулась лакею. Придет за вами через час. А пока вы можете сменить одежду на более подходящую для моего двора. Лилиан сверкнула недовольным взглядом на сюртук Илина. По моему телу пробежала мелкая дрожь, предвестник чего-то нехорошего. Брель быстро заглянула в покое и удивленно изогнула бровь. Но там только две спальни. С недоумением заметила она и вернулась к нам. Мой озноб усилился. «Всё верно», — подтвердила Лили и довольно изогнула чувственные губы в ухмылке. «Видите ли, в моём замке постоянно ведутся ремонтные работы. Низшие фейри — ценители искусства, и нас смертельно гнетёт постоянство». Королевский этаж переделывают под стиль галереи нового художника, так что эти покои, единственные, остались нетронутыми. Рядом со мной неподвижно застыл неблагой король. Пространство пронзил тоненький холодок его силы. Трудно было сказать, был ли он недоволен щекотливым вызовом подруги или терял самообладание. — Я не очень понимаю твоё недовольство, Элин. Обижена пробормотала Лилиан, почувствовав кусающий щеки мороз. Покои придворных находятся этажом ниже. И с моей стороны было бы кощунством разместить королевских особ в маленьких душных комнатах. Она вроде бы и оправдывалась, но интуиция подсказывала, что заставить нас делить кровать ни что иное, как грамотно продуманный план. Королева невинно заправила розовый локон за ухо и продолжила: "Уверена, вы придете в восторг от интерьера своих почевалин. Артур и Бриэль смогут по достоинству оценить комнату в стиле барокко, а ты и твоя прекрасная невеста полюбуетесь на изящество золотых лепнин. Пуговица, которую я до этого незаметно крутила на рукаве платья, оторвалась. Смущение улетучилось, И во мне вновь вскипело возмущение. Бывшая невеста, поправила я, сжав в кулаке отлетевший бриллиант. Лилия ухмыльнулась, и на мгновение мне показалось, будто маленькие рожки на ее голове дернулись. Безусловно. И как я могла забыть эту маленькую деталь? Обругала себя королева и театрально вздохнула. Не смею вас больше задерживать. И с нетерпением жду нашей встречи за ужином. С этими словами Лилиан щелкнула пальцами, и ее стройное тело окутал вихрь из песка и драгоценных камней. Интерьер гостиной показался мне излишне вычурным. Все горизонтальные поверхности занимали многочисленные вазы и статуэтки, а гобелены на стенах были настолько пестрами, что ребило в глазах. Огромный камин, каждый вензелёк, которого покрывал аметист, странно смотрелся с желтыми портьерами, красиво и одновременно отталкивающе. Заметив мои уныло опущенные плечи, Артур легонько коснулся моей руки. «Если хочешь, я могу жить с тобой», аккуратно предложил он, с нежностью поглядывая на то, как его возлюбленная придирчиво рассматривает кисточки на шторах. В общей комнате имелось еще две двери, и каждая вела в отдельные покои. Я мельком покосилась на неблагого короля. Войдя в гостиную, он не торопился занимать отведенную нам комнату, полностью предоставив выбор мне. Подсознательно я понимала, что если решу изгнать его на неудобный расписной диван в гостиной, Илин не станет мне перечить. Оказаться в интимной обстановке с бывшим возлюбленным весьма не хотелось. И причины крылась вовсе не в страхе перед ним или обиде за предательство, а в докрика болезненных воспоминаниях, что порождало его близость. «Не стоит, Артур, считай это предсвадебным отпуском». Я потрепала каштановые кудри брата и натянуто улыбнулась в тщетной попытке продемонстрировать, что у меня все под контролем. Брель радостно взвизгнула, воодушевившись тем, что ей не придется делить покои с братом и бросать возлюбленного. Думаю, на эти ночи у принцессы имелись вполне определенные планы, в которые вряд ли вписывалась занудная болтовня с Элином. Ледяные глаза неблагого короля странно вспыхнули, однако на лице осталось бесстрастное выражение. С первых дней нашего знакомства он мастерски умел прятаться за непроницаемой маской безразличия ко всему происходящему. Обогнув диван, он открыл дверь и заглянул в пестрящую богатством комнату. «Там есть софа. Я переночую на ней», — заключил Элин и только тогда прошел внутрь.